Маг, Валерия, как и большинство моих коллег. «То есть вы читаете мысли?» Я начала судорожно соображать, не подумала ли чего-то не то в присутствии этого страшного мага. «Могу читать, но это весьма сложные манипуляции, не почувствовать которые невозможно. Не беспокойся», — снисходительно пояснил Минар. «А вот отличить правду от лжи запросто» и послать магический вызов сразу нужным Минарам тоже. Поэтому вы мне поверили, да? Чувство разочарования, что это не мое красноречие заставило Ир Аглера мне помогать, так причудливо наложилось на облегчение. Хорошо, хоть вообще помогли, что мужчина снова рассмеялся. Поэтому я знал, что ты не врешь, но не был уверен, что ты не заблуждаешься в суждениях и выводах. А сейчас тоже сомневаетесь? Нет, сейчас я тебе верю. И эти простые слова успокоили лучше тысяч раз Если верит, значит, мы справимся. Глава двадцатая. Вторжение. Наверное, этот день я буду вспоминать и разбирать еще долго, думать, что нужно было успеть настоять на использовании портала, предупредить стражу, воспрепятствовать уходу заговорщиков в подвале литейной мастерской и еще много подобных глаголов и словосочетаний, потому что мы опоздали. Открытие портала почувствовали все маги в округе. Такого мощного, сбивающего с ног выбросы силы я себе даже представить не могла. Атомный взрыв землетрясение, извержение вулкана, смерч, все и разом. Даже те, кто не владел магией, догадались, что произошло нечто ужасное, но они еще не знали насколько. Портал открылся прямо к дворцу. Точка выхода – площадь перед дворцом. Стены задрожали, по земле поползли трещины, разряды молнии в небе и оглушительный гром – как видимые последствия концентрации огромной силы. А были еще и невидимые. Без каких-либо объяснений, в оглушающей какофонии звуков «Это бесполезно», я схватила Ир Аглера за руку и перенеслась сразу к оковам. Беречь силу теперь глупо. И поздно. Глядя на магический кокон, который создали оковы власти вокруг владыки, Я поверила, если не в искусственный разум, то в его подобие точно. Штукатурка осыпалась, трещины были похожи на змей, расползающихся с огромной скоростью по потолку и стенам. Надо выбираться да побыстрей, а еще пленной в подвале. «Я вынесу владыку, а ты беги в подвалы, ориентируйся на Адальвейна. Прервал мои метания ищейка, освобождай всех». Потом заново преступников отловят. Половина ордена магов в дворцовых темницах сидит. Не до разбора, кто есть кто. На этом кратком инструктаже мужчина взвалил владыку на плечи и, пошатываясь, пошел к той самой стене с проходом. Я же бросилась к выходу. Никакого сопротивления врагам оказывать не собиралась. Минары, все как один, неслись мне навстречу, спасая собственные шкуры». Пару раз кто-то пытался выразумить глупую меня, что бежать надо не туда, а оттуда, но я не замедляла скорость. Местонахождение воина я чувствовала, грозящую ему опасность тоже, остальное неважно Главное, чтобы дворец выстоял. Какой у здания запас прочности, трудно сказать. Надеюсь, тут умеют строить сейсмоустойчивые строения. Кто-то в очередной раз Схватил меня за руку, видимо, желая развернуть на выход. И откуда столько сердобольных умников? Я спешу, только и бросила Минару, дернув рукой. Не тут-то было. И куда, если не секрет? Я с ужасом подняла глаза, и меня прошиб холодный пот. Но почему, хоть раз, все не может пройти гладко? Рангор с нехорошей улыбкой... Крепко, очень крепко держал мое запястье и отпускать не собирался. Если честно, я намеревался навестить нашего владыку, но понимаю, туда можно больше не торопиться, зато я с удовольствием провожу тебя. Ирмаролл потащил меня в нужном мне направлении и от осознания, что в темницу попаду совсем не так, как планировала, я начала отчаянно соображать. К сожалению, слово «отчаянно» было главным в словосочетании. Паника захлестывала все больше, дворец рассыпался на глазах, пока активно осыпалась штукатурка и краска со стен, но при таком магическом шквале за остальным дело не станет. Я попыталась открыть портал. Конечно, не получилось. Тягаться с опытным магом, умеющим закрывать и блокировать чужие порталы на равных, Это не сказки, а просто небылицы. Мужчина только хмыкнул на мою жалкую попытку, даже темпа не сбавив. Я старалась упираться, чтобы как-то замедлить движение, но с таким же успехом можно пытаться перетягивать канат с тепловозом. Рангор тащил меня вперед, и вот мы уже перед лестницей вниз. Финишная прямая. на батом пронеслось в голове. А дальше... Я действовала на инстинктах, резко бросилась вперед и со всех сил укусила его за незащищенную кисть руки, которой мужчина держал меня. От неожиданности тот вскрикнул и резко дернулся. Я вовремя успела разжать зубы, а то бы осталось без них, и кинулась в окно. А еще я вспомнила, что являюсь магом, поэтому концентрированной направленной магией которая еще в Вейн научил меня вызывать сильный ветер, выбила стекло с рамой и достаточно удачно приземлилась. Хоть чему-то научилась на полосе препятствий в Ордене, мягким приземлением от частых падений. «Ах ты!» — Рангор выскочил следом, но слушать, что именно он обо мне думает, я не стала, а открыла свой самый простой и удобный портал к оковам власти. Не убегать же от высоченного, подготовленного Минара. Сейчас владыка лежал в окружении нескольких незнакомых мне магов и Маиса Ир Аглера. Все они столпились и, судя по всему, пытались определить состояние владыки. Вид у Маиса был потрепанный, видимо, тоже прорывался с боем. «У вас все хорошо?» спросила я у обернувшихся мужчин, чтобы совсем уж не показаться им странной. Впрочем, не ручаюсь, что эффект получился задуманный. Они как-то неуверенно кивнули, переглядываясь с Ир-Аглером. Вот и отлично. Тогда я на второй заход. Находились мы, судя по всему, во дворцовых загонах для ящеров, почему-то пустых. Надеюсь, ящеры сейчас не бегают по улицам Легрелла. Валерия. Окликнул меня Ир-Аглер. «Не ходи во дворец. Скоро прибудет подкрепление, и мы перевезем владыку в безопасное место. Дворец может рухнуть в любую минуту, да и вся его территория захвачена ригнами. Ты через них не пройдешь». «Я должна попробовать», — крикнула я и, не тратя больше времени, побежала обратно. Ригны во дворце просто кишмя кишели. Я пробиралась ползком через кустарники, молясь и ругаясь одновременно. Стражу дворца, точнее тех, немногих, кто от них остался, теснили, окружали и не щадили. Женщин брали живьем, скручивали и тащили к открытому на площади перед дворцом порталу. Я проклинала Ирмарола, желая ему страшнейшей участи во сто хуже, чем та, на которую он обрекает этих несчастных. Дворец потихоньку начинал обваливаться, пока только отдельные стены — Но рушился он так быстро и неумолимо, что к тому моменту, как я до него доползу, полностью развалится. Все прилегающие здания, не столь защищенные магией, как резиденция владык, уже лежали в руинах. Надо было принимать решение. Сменив направление на противоположное, я подобралась на максимально безопасное расстояние к порталу. В горле стоял ком, но я сильнее стиснула зубы и велела себе собраться. Наверное, Вейн одобрил бы мой выбор. Мощный портал. Я о таких только в книжках читала. На Минардине его прочно закрепил Рангор. В мире Ригнов его держало несколько очень сильных шаманов. Через портал, как пчелиный рой, постоянно пребывали бойцы. Если его не перекрыть, скоро они наводнят тут все, и без магов мы просто не отобьемся». «Проще всего убить Рангора, но это только на словах. На деле я уже от него сбежала, и второй раз он может меня просто сразу прикончить и не мучиться». Я судорожно соображала, ни один из академических вариантов не подошел бы. На этот раз они учли все ошибки. Нити силы были такими, что даже не подцепишь, а уж про «перебить» или «взять под контроль» и «говорить нечего». Меня на секунду отвлек сильный грохот. Обвалился весь фасад и крыльцо с колоннами. Поднявшаяся пыль не оседала и не летала по ветру. Как на бумаге, под которую положили магнит, железная стружка вырисовывала магнитное поле, пыль и мелкие обломки образовывали огромный объемный рисунок силовых линий. Создавалось впечатление, что кто-то поставил огромные призрачные песочные часы. Именно на это похоже сюрреалистическая картина из пыли. Благодаря таким эффектам видеть портал теперь могли все, а не только маги. Мощность портала в таком случае просто поражала воображение. В песочные часы затягивались даже камни складки мостовой. А если... Если влить в портал силу, всю по максимуму, не в линии не пытаясь ничего нарушить, просто закачать всю свою магию, которой у меня достаточно много. Контроль над магическими потоками такой мощности держать неимоверно сложно, даже опытнейшим магам. Если влить в него еще, то есть серьезная вероятность, что контроль магии упустят, хотя бы один, хотя бы на миг. И тогда портал просто захлопнется, предварительно ударив всей мощью отдачи по тем, «Кто его поддерживает?» «Наверное, и по мне тоже». «Интересно, после такого выживают?» Я взглянула на пылевую трехмерную картину. «Наверное, нет». Вариант зыбкий, но он был единственный, и я собрала всю магию, которую смогла почувствовать в себе. Направленный мощный поток влился в песочные часы, ускоряя и без того бешеный темп пылинок». Я все больше отдавала магию, все наращивая мощность портала. Наверное, стоял страшный гул, но звон в ушах, казалось, оглушал меня изнутри. Из носа пошла кровь. Я краем сознания отметила, что она капает с подбородка. От напряжения по телу прошла судорога, потом вторая. Не знаю, как точно проходит эпилептический припадок, но сейчас я ощущала что-то весьма близкое — но ни на секунду не давала себе потерять концентрацию, не сводила взгляда с портала, не позволяла пересохшим глазам моргнуть. Как при этом я пропустила момент, когда песочные часы лопнули и превратились в нестабильный, не поддающийся контролю смерч из смещенных собственной силы магических потоков, не знаю. Наверное, перегруженный мозг просто перестал адекватно обрабатывать информацию. на миг воцарилась тишина, абсолютная, как перед цунами. А потом это цунами накрыло все и всех. Последнее, что я смогла ясно отметить, рухнувший дворец. И магия начала откатываться назад, возвращаясь к владельцам, тем самым атакуя своих же носителей. Как вырвавшийся на волю зверь мстит жестоким хозяевам. Я лежала на земле, Оказалось, стою пристегнутая в центрифуге, так вокруг меня крутился мир. Закончилось все в один момент, раз, и все встало на место. Земля внизу, небо сверху, только я лежу и пытаюсь найти силы вдохнуть, взжавшиеся в вакууме легкие. Вместе с воздухом пришли и рвотные позывы. Желудок тоже побывал в вакууме и выдавал оставшееся содержимое. Вытерев лицо рукавом, я встала и, пошатываясь, побрела к тому, что еще утром было прекрасным дворцом, главным символом дарстейна исторической резиденцией владык. Владыка, жив ли он? Боги с ней, с резиденцией, было бы кому в резиденциях править, заново отстроят. А сейчас передо мной была одна большая братская могила. Где-то там, под землей, Вместе с другими остался Вейн. И тешить себя мыслью, что он еще живой и вот-вот выберется на поверхность слишком самонадеянно. Я сделала выбор. Портал против его жизни. Много жизней против одной. Вот только как теперь простить себя за такой выбор? Как с таким выбором жить дальше? Я стояла и смотрела на завалы. Слез не было, сил тоже, ничего не было. Пустота. Вокруг бегали ригны, теперь уже не беря никого в плен. Новый такой портал шаманы смогут построить не скоро, если вообще смогут. Какие-то минары в обычной одежде пытались остановить несостоявшихся захватчиков, не давая им разбрестись по всему городу. Не знаю, получалось ли у них хоть что-то, мне было все равно». Я бы, наверное, еще долго так стояла. «Вот ты где, стерва!» Рангор, не церемонясь, дернул меня за волосы. Я же, не издав ни звука, рухнула на землю, почти не почувствовав боли от удара. «Рада, да? Думаешь, смогла меня победить?» Минар был в дикой ярости. «Наверное, он не убил меня сразу, потому что второй раз убить не получится» а сходу придумать достойную мучительную смерть не смог. А зря. Он говорил мне что-то еще с перекошенным от злости лицом, но я знала, что не дам себя убить. Ему не дам, потому что именно его я должна убить сама, чего бы это ни стоило. Вот из-за кого моя волшебная сказка про магию превратилась в страшный кровавый кошмар. И лично мне этот минар, «Задолжал слишком много. Жизнь Адальвейна, а еще мою, ту жизнь, которой у меня уже никогда не будет. Я не пыталась встать, просто ударила его, вернувшийся мне с отдачей магией, как выбивало стекло, как только что вливало в портал. От такого удара мужчина отлетел на несколько метров, катясь кубарем по земле». «Молодец!» Вставая, с издевкой подхватил бывший магический советник. «Давай покажи, на что еще ты способна? Чему еще научилась наша великая магиня? Я даже дам провести тебе одну атаку». Мы оба знали, что я не умею ничего больше, ничего, кроме врожденной способности, нашей общей с Рангором. Он понял, что я хочу сделать, понял, но на мгновение позже чем нужно: нестабильный портал без координат, хаос магических потоков, броуновское движение частиц, бесконтрольный и смертельно опасный. Ирмарол понял с опозданием, чтобы заблокировать, но достаточно быстро, чтобы откинуть, оттолкнуть от себя воронку в мою сторону. все-таки опыт и знания дают 100 очков форы любой силе. Воронка портала зависла где-то между нами, «Сдвигаясь то ко мне, то к Минару, наверное, я была сейчас сильнее, ведь действовала только чистой магией». Рангор Ирмарол, когда-то магический советник владыки, а теперь предатель, заговорщик и хладнокровный убийца, искусин и этого у него не отнять. Он влил прорву сил в сложнейший и мощнейший межмировой портал но столь виртуозно владел магией, что передавить его не получалось. И теперь уже нестабильный портал все ближе и ближе подбирался к своей создательнице, а магия все хуже и хуже подчинялась моей воле. К битвам нужна привычка. Мой и без того не самый сильный организм последнее время работал на износ. Неудивительно, что после сильнейшего перенапряжения повторить свой подвиг я не могла. Сил не было не столько магических, сколько физических. Контроль слабел, руки дрожали, перед глазами плыло. Я держалась на упрямстве, зная, что Рангору тоже нелегко. Ему не могло быть легко. Именно эта мысль поддерживала меня, но надолго этого не хватит. И тут начались галлюцинации. Или видения, или призраки восстали, но передо мной... Почти за спиной Рангора стоял посол Цехеев, Абер. Его звали Абер. Такой же, как и в нашу единственную встречу, даже одет так же. Не может быть. Он же погиб с остальными минарами. Неужели мы не почувствовали, что он жив, и прошли мимо? Руки сами собой опустились, а портал дернулся в мою сторону. Я зажмурилась. Не готовая встретиться Со смертью лицом к лицу И ничего не произошло Когда я открыла глаза Посол держал длинный Изогнутый, похожий на серп Нож у горла Рангора Ирмарола За моего брата Четко сказал Цехей И без каких-то других пафосных слов Жестов, вроде поединка И прочих глупостей Перерезал Ирмаролу горло Ну что ж Ему тоже есть за кого мстить, но почему-то радоваться даже тому, что осталась жива, не хотелось. Даже отомстить не удалось. Я села на землю и обхватила голову руками. «Как ты?» — растягивая гласные, произнес Цехей. Он присел рядом на корточки и пристально разглядывал меня. Наверное, вид у меня, как у несвежего мертвеца, но сейчас и на это было плевать». Я только пожала плечами. «Как я? Жива? Что тут можно еще сказать? Я жива, а вот...» Цехей вскочил и принял боевую стойку. Оказывается, прямо на нас неслось с десяток ригнов. «Выстоит ли в одиночку? Смогу ли я помочь? Он меня вроде как спас. Я кое-как поднялась, но мой спаситель широкий жест не оценил и встал между мной и нападающими». В одной руке окровавленный серп, другая свободна для магических пассов. Троих уложил на подходе. Потом удар почти вплотную, и еще трое. Осталось четверо. Магия в ближнем бою бесполезна, но кроме как блокировать удары, цехей своим коротким оружием ничего не мог. А я боялась вмешаться, чтобы не зацепить союзника. Неужели помощи ждать ниоткуда Что? «Решил забрать всю славу себе и стать героем посмертно?» Я обернулась на голос и глазам не поверила. Иридар Иргелар, глава Ордена Магов, собственной персоной в сопровождении четырех магов Ордена. Ригны их тоже заметили, и считать они, видимо, умели, поскольку численный перевес оценили, да только убежать им никто не дал. Я не поняла, что сделал один из наших магов, когда все четверо врагов упали замертво. Опасность миновала, и ноги у меня подкосились. Я бы так и рухнула, если бы Цехей снова не пришел мне на помощь. «Продолжить отлов Ригнов», — скомандовал Иргелар сопровождавшим магом. «Пленных не брать, языков нам хватает». «Как продвигается зачистка территории дворца?» — поинтересовался Цехей — Зачистили уже с помощью вашего отряда, но боюсь ловить нам этих тварей по всему городу. И я сейчас не только проригнув. Глава Ордена Магов склонился над трупом Рангора и долго его разглядывал, а потом попинал носком сапога. Лично его кремирую, а прах заложу в основание нового дворца, чтобы наверняка. Негромко проговорил Иридар и повернулся ко мне. «Ну что?» «Как тебе на Минардине, Валерия?» Слова звучали столь явным издевательством, что я только отвернулась. Ругаться с тем, кто только что нас спас, глупо, да и тоже не хотелось. «Ладно, что ты убиваешься?» Не унимался Иргелар. «Все живы, относительно здоровы, Ригнов и предателей мы отловим, так что отделались одним рухнувшим дворцом и всеми, кто был в его подвалах. Не поворачивая головы, отозвалась я. «А разве кто-то остался в подвалах?» Как-то наигранно удивился Иридар. «Мы вроде всех вытащили». «Я не веря», — подняла на него взгляд. Маг улыбался вовсе тридцать два, а может и больше, кто их Минаров знает, зуба. «Агар подтвердит».